Драматург Грибоедов в своей комедии Горе от ума изобразил подобные настроения. Две княжны, персонажи комедии, постоянно повторяют: Ах, Франция! нет в мире лучше края. След за французом из Бордо, который из гувернера стремится стать наставником московского общества. Гувернером был и Шварц, идеолог. Елагинско-Новиковского масонства. Любопытную эволюцию взглядов пережил один из виднейших русских просветителей писатель Николай Михайлович Карамзин 1766-1826 годы жизни. Захваченный идеями будущего братства людей, поклонник и переводчик Руссо и Лессинга, редактор новиковского журнала Детское чтение, он был одним из крупных масонов России. След за Лоуренсом Стерном, написавшим «Сентиментальное путешествие», он ввел в русскую литературу темы сентиментализма, идеи личности, которые восторжествовали над господствовавшим ранее классицизмом. Убежденный, что всякое насильственное потрясение гибельны, что крепостное право, как и самодержавие, должно быть сохранено, Карамзин следовал умеренным образцам масонства. Ему был дан весьма обязывающий псевдоним «Рамзей», имя англичанина, который обосновал привилегированные шотландские этажи в масонстве. По поручению русских масонов, весьма обеспокоенных начавшимися при Екатерине преследованиями, Карамзин в 1790 году направился в путешествие по Европе. Он совершил паломничество в Фернейский замок Вальтера, на могилу Руссо, в имение Фридриха II, посетил тех, кто считался идеологами масонства. В его письмах русского путешественника немало дани отрицанию национального Чему учили русские зарубежные масоны? Все народное ничто перед человеческим, отмечал он. Главное дело быть людьми, а не славянами. Но беседы с мэтрами, смотревшими на русского путешественника Сусака и совершенно равнодушными к действительности, культуре его страны, оставили свой след. Письма заканчиваются на такой ноте: берег. «Благословляю вас. Я в России. Всех останавливаю, спрашиваю единственно для того, чтобы говорить по-русски и слышать русских людей». Примечание Карамзин. Письма русского путешественника. Москва, 1980 год. Страница 528. Вопреки внушенным ему прежним убеждениям, что у России не может быть самостоятельной истории, карамзин с 1804 года начал писать многотомную историю государства российского великий пушкин замечал увлечённо читая карамзина древняя россия казалась найдена карамзиным как америка колумбом карамзин порвал с масонством судьба пушкина носит сходные черты Поэт вступил в ложу о виде 2 в Кишиневе 4 мая 1821 года, будучи в ссылке. Руководителем ложи был один из будущих декабристов Орлов. Пушкин сблизился с декабристами настолько, что по некоторым свидетельствам хотел примкнуть к их выступлению. А после казни руководителей восстания нарисовал на страницах рукописи их профили, тела на виселицах и шифром записал стихи, из которых было ясно, что и он мог оказаться среди казненных. Позже он писал Жуковскому 20 января 1826 года «Положим, что правительство и захочет прекратить мою опалу. С ним я готов условливаться, будя условия необходимы, но вам решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня». В Кишиневе я был дружен с майором Раевским, с генералом Пущиным и Орловым. Я был масон в Кишиневской ложе, то есть в той, за которую уничтожены в России все ложи.